Глава восьмая. Так, эти два хламона меня парить в бане будут в четыре руки. Какими подкову согнуть могут? Что-то мне расхотелось туда идти. Чуть придавят, мяукнуть не успею и ножками засучу. Закроют моё личико чем-нибудь плотным и дышать через пару минут перестану. А скажут, угорел, мол, царевич, зело слабый. Так, свидетели очень нужны, чтобы на моё мытье смотрели. И чуть что не так среагировали, служив их что ли позвать? Тот солдат в синем мундире как-то странно на слугу смотрел. Это ведь он к вас проверял. И сейчас на солдат рычит, голос узнаваемый, или несколько иначе сделать, вытурить их из бани под любым предлогом. Тогда полностью возможность покушения изведу. Думай быстрее, времени мало, уже подходим. А ведь глаза у банчика очень нехорошие, с прищуром. Так смотрят на жертву, которую прикончить собираются. И зачем сухим веником так крутить? А ведь он на публику играет. Не местный он. Алексей остановился как вкопанный, не доходя пары шагов, и уставился на банчика. кто-то не выдержал, взгляд вильнул, хотя голос был до приторности приветливый. — Ох, царевич, и попарим тебя! Рука у меня легкая, всю хворь разом выгоним телесную. Здоровый выйдешь! «Сейчас, через три буквы сплюнь, этого упыря гнать надобно. И Ваньку, тот вообще каин. Ни на минуту с ними оставаться нельзя. Убьют, а всем скажут, что сам помер, болезный. Способов умертвить множество. Знавал я одного умельца. Не служил бы государству, у братков бы заказы брал миллионные. Настоящий киллер. Легкое говоришь, да ты и лом согнешь без натуги» а потому тебя к себе близко не подпущу. И тебя, Ванька, делать вам в бане нечего. Тут рука нежная, нужна и ласковая. Дочку хозяйскую позовите, а вы — вон на улицу. Ее слов слушаться будете, если что мне там потребно будет. Так она рябая и страшная, как ведьма, царевич. — А мне с нее не парсуну писать углем, — отрезал Алексей и так уставился на слугу, что тот замолчал, воровато отведя глаза. И был смущен, открыл было рот, но, наткнувшись на взгляд Алексея, поперхнулся словами. И, что характерно, веником играть перестал. «Служивый, тебя как зовут?» Выгнув бровь, Алексей посмотрел на солдата. Показалось, тот немного растерялся, но тут же собрался, что-то сообразив. И доложил громким голосом, привыкшим отдавать команды. «Лей Пригимента, светлейшего князя Меншикова, капитан-поручик Огнев Никитка, ваше высочество!» Прикажи девку позвать, пусть все нужное принесет, что ей потребно будет. А этих вон от бани, морды откормлены, надавят на косточки, и я помру в одночасье и бахворый. И епанчу с плеч моих снимите, тяжела она для меня. Шел вон! Последнюю фразу Алексей адресовал банчику, но тот буквально застыл в проеме с удивленным выражением лица и нехорошим блеском в глазах. Офицер тут же к нему подвинулся, и суровый голос драгуна не внушал ничего доброго. «Ты что, ослушник, царевича не слышал?» Может быть, банчик был силен для Алексея, но огнев свалил его с ног ударом кулака, затянутого кожей краги. «Перчатки с раструбом!» Этого хватило. Банщик встал на колени в грязь и принялся кланяться. Слуга под яростным взглядом драгуна скукожился и живо снял япончу с плеч царевича, боязливо смотря на кулак. «Фома, задевка иди спешно. А вам, гвардейцы-преображенцы, баню охранять и никого к ней не подпускать. Квас в бане есть, еда или питье какое, сладости там». Только квас один, господин поручик», — продолжал кланяться банщик. «Я сам на поварни взял». «Уже выдохся», — бросил офицер. Селантий, живо за квасом! Пусть при тебе все отопьют! С Фомой и девкой вместе возвращайтесь!» «Слушаюсь, господин поручик!» Драгун в синем мундире заспешил к постоялому двору. Алексей зашел внутрь, в лицо приятно пахнуло жарой и непередаваемым ароматом трав, весьма приятным. «Куда лезешь? Ты к за квасом! Сам вынесу!» Преображенец зашел в баню, подцепил за край небольшую кадушку с квасом, вышел в открытую дверь, А затем взял и вылил квас на голову незадачливого банчика. Тот присел в грязь от неожиданности. Но это было только начало экзекуции. Далее от гвардейца последовал пинок тяжелой туфлей в живот. Здоровяк застонал и скрючился, держась руками за брюхо. Преображенец негромко произнес. «Квас крышкой закрывать надобно. Бестолоча лукавая и ленивая. И зубы спрячь, выбью». Гвардейц сунул под нос кулак, покачалом из стороны в сторону и с угрозой произнес. «Пошел со двора! Увижу тебя тут прикладом фузеи изувечу, кости переломаю!» «Теперь ты, раз слуга царевича, то и прибери и жди, когда его высочество из бани выйдет. И вычисти, на печь ее положи. И, как скажут, то бежать сюда не мешкая, и теплая одежда чтоб была». В проем двери было хорошо видно, как слуга буквально скукожился, а гвардеец поправил блестящую бляху на груди и продолжил воспитательную беседу. «Ослушники зловредные, вам было велено Алексея Петровича беречь скоты, а вы порчу проглядели. Еще раз такое будет, богинет в брюхов сажу. Давай беги, немочь бледная, и постель смени, все теплое настели, руки бы тебе с корнями вырвать». «Сурово они тут с народными массами, прямо каратели». Вначале избивают, потом говорят, что делать. Почему нельзя иначе? Объяснить ведь можно по-человечески. Неужели не поймут? Дверь закрылась, и в предбаннике стало сумрачно. Свет лился через маленькое окошко, прикрытое грязным стеклом, скорее пластинками слюды. Алексей огляделся, когда глаза чуть привыкли. Два на три метра широкая лавка, засланная в несколько слоев чистыми половичками, поверх которых наброшена простыня. Стопка какого-то белья, полотенца и вышитые рушники. На полу кадушка стоит, в углу поленья березовой кучкой свалены, рядом с печной дверцей, в щели которой видно бушующее алое пламя. Прислушался, так и есть. Звонко гудит огонь, тяга в печи хорошая. Да и натоплено жарко, даже тут пробирает. Алексей скинул с себя грязное белье, нюхнул рубашку. От нее пованивало изрядно. — скривил губы. Вот она истинная забота нерадивых слуг. За четыре дня, что он лежал в беспамятстве, никто не удосужился тело его обмыть и новое нижнее белье надеть. «Ух ты!» Открыв дверь в парилку, Алексей присел на корточки. Жар был немилосердный. Вернулся обратно. Взял несколько простынь, на ощупь грубых, домотканных, и снова зашел в парилку, пригибаясь. Воздух звенел от жара, а потому дверь оставил открытой. Потихоньку станет чуть легче, разойдется жар под потолком. На полок не полез, там и здоровый человек сейчас не высидит. А вот широкая лавка привлекла внимание. Обогнув кадушки и стараясь не коснуться стенок печи, он набросил ткань на лавку и прилег. Тут было тепло, но жар не припекал. Алексей быстро согрелся, ему стало хорошо, и он не заметил, как тут же задремал.